Глава 28 Когда я проснулась, Нины уже не было в комнате. Если позволяли обстоятельства, подруга обычно спала до обеда, поэтому ранний подъем был для нее чем-то новым и странным. Я встала, привела себя в порядок, надела платье и пошла разведать, куда же она могла смыться. «Привет, бабуль!» — обняла бабушку, сидевшую в кресле качалки на первом этаже. Она прижалась к моему животу легонько, насколько позволяла сила в ее морщинистых руках, и сжала меня за талию. «Как дела? Какие новости, Кариша? улыбнулась она. Все хорошо. Вот проснулась, не могу никого найти. Не знаешь, где все?» Бабушка задумалась, но тут со двора послышался звонкий лай. «Кажется, они в беседке!» — а вдруг прояснился ее взгляд. «Твоя подружка со своей моськой тоже пошли туда. Слышишь, как лает?» «Ага, спасибо, бабуль!» — я наклонилась и поцеловала ее в дряблую щеку. «Ты уже завтракала? Покормить тебя?» «Нет-нет, сиди, я сама, я справлюсь», — заверила я. И беспокойство, вдруг родившееся в ее взгляде, моментально растворилось. Я на цыпочках пробралась к двери, ведущей в сад. «Нет-нет», — слышался голос отца. «Нет, так не пойдет. Ты ничего не получишь, пока не сделаешь так, как нужно мне. Ясно?» Опять отчитывает Вовку, все понятно. «Сидеть! Сидеть, я сказал!» «Ну ведь точно». «А, нет!» — я нашла его взглядом. Отец сидел под абрикосовым деревом, а возле него крутился неугомонный пупсик. «Вот так, дружище, а теперь получай свое лакомство!» Довольно улыбнулся папа, когда пес прижал свой вертлявый зад к земле и протянул ему кусочек какого-то корма. «Молодец, Тузик!» «Он пупсик!» — раздался откуда-то голос Ниночки. «Точно!» Я повернулась и увидела их с мамой в беседке под тенью навеса. Они расположились возле настоящего пузатого самовара в окружении десятков каких-то склянок и кастрюль, и с моей наблюдательной точки не было видно, чем они там занимались. «Вот, смотри», — поучала мама. «Абрикосы мы берем специально немного недозрелые, а вишню наоборот, спелую». «Поняла», — кивнула Нина, поправив красный фартук, повязанный у нее на груди. Я вышла и двинулась им навстречу. Солнце еще не было в самом зените, но припекало уже знатно. В воздухе стояла тяжелая душная влага. «Абрикосики мы с тобой разделили на половинки и убрали из них косточки», продолжала моя родительница, указывая на чашки. «Из вишни Сережа тоже удалил косточки. Теперь нам нужно налить воду в сахар и приготовить сироп для варенья». «Чем занимаетесь?» спросила я, входя под навес. Обе как по команде вздрогнули. «Ой!» Мама схватилась за сердце. «А мы тут не шумим, чтобы...» «Ты выспалась как следует?» «Доброе утро, дочь!» — махнул мне отец. «Доброе, пап!» — прищурилась я, прячусь от косых лучей солнца. Села за большой деревянный стол и уставилась на склянки. «Я выспалась. Оказывается, ужасно приятно просыпаться в родном доме. А мы тут варенье варим!» — улыбнулась Нина, придвигая ко мне таз с абрикосами. Ноздри защекотал приятный фруктовый аромат. Сразу вспомнились детские годы, когда можно было наедаться ими до такой степени, что... Трудно становилось дышать. И чай тебе заварили, мятный. Там еще листья ежевейки и шиповника». Мама бросилась к самовару, налила в красивую белую кружку чаю, устроила ее на белое блюдце и поставила передо мной. «А Ниночка тебе бутерброды к завтраку сделала. Да, Нин?» «Да». Это шутка. Я бросила полный недоумение взгляд на подругу, и та убрала с одной из тарелок салфетку. На ней лежали аккуратные круглые бутербродики с сыром, авокадо и зеленью. «Ух ты ж!» Мои брови поползли на лоб. «Дома Нина без чужой помощи даже хлеб не нарезала бы». «Я старалась!» — засияла она. «Твоя мама научила». Они приглянулись, и Нина добавила. «Вот варенье сейчас научусь варить, а дома сама буду пробовать. Я в детстве любила крыжовенное. Но моя мама никогда не рассказывала, как его делать. Кажется, она вообще покупала его в гастрономе. Подруга пожала плечами. «Ты ешь, ешь, а то сейчас мухи налетят!» Улыбнулась мама и бросила взгляд на отца. «То есть родственники понаедут». «А где, кстати, Вовка?» Огляделась я, усаживаясь удобнее. Они с Наташей укатили в аэропорт, встречать ее родню. Часа через два вернуться. Я вот мясо замариновала, к их приезду пожарим. А что у нее за родня? Спросила я, наклоняясь и втягивая ноздрями ароматы трав, отдававших все свои соки чаю. «Да, простые люди, мать-педагог, отец нефтяник э, в смысле обычный буровый мастер. Трое детей, Вовкина Наталья и двойняшки Митя и Маша, им по 10 лет. С ними приедет двоюродная сестра Наташи, Ольга, со своим новорожденным ребенком, а еще лучший Наташин друг, Григорий. Она сказала, они с ним с детства дружны, и вроде все». «Остальная родня будет только к самому бракосочетанию». «Ясно», — хмыкнула я, взяв бутерброд. «Значит, весело будет. Кстати, раз уж тут Вовки нет, я должна спросить». «Спрашивай», — сказала мама, занявшись сиропом. Она поставила большой таз на огонь маленькой плитки и стала ритмично помешивать сахарную воду. «К чему такая спешка, мам? Вовка что, скоро сделает тебя бабушкой?» Папа закашлялся, попсик залаял, Не хихикнула, мама уронила ложку в сироп и беззвучно выругалась. «А что?» — удивилась я, жуя бутерброд. «Раз возникла такая необходимость жениться после совсем непродолжительного знакомства, значит, есть какие-то обстоятельства? Он что, обрехатил эту Наташу?» «Карина!» — простонал папа. «А что такого, пап? Нормальный вопрос. Я посмотрела на него. Помнишь, когда Вовка в одиннадцатом классе отпрашивался с ночевкой к Радову, чтобы типа делать уроки? Ты всегда напоминал ему, чтобы он надевал обложки на учебники, помнишь, да? Вот я и подумала, что мой брат должен быть уже достаточно просвещенным в данной области. Не думаю, что дело в этом, дочь, — ответила за него, выуживая из таза с сиропом ложку при помощи вилки мама Они позавчера чуть не закусились с бабулей из-за того, что она требовала сказать ей, когда у нее уже наконец появятся правнуки. Твой брат попросил ее отстать от Наташи и сказал, что они не торопятся с этим вопросом и планируют пока пожить для себя. Тогда в чем, блин, дело?» Не выдержала я. «Это Макс тебя надоумил». Отец подошел к беседке и облокотился на деревянное ограждение. «Он и со мной тоже беседовал, беспокоился за друга». «А вы не беспокоитесь?» Покачала головой я. «Вовка же ваш сын, как-никак». «Да». Папа бросил на маму загадочный взгляд и кивнул. И он достаточно взрослый, чтобы решать самому, и чтобы самому совершать ошибки и нести за них ответственность. «Вот у вас и подход». Я посмотрела на Нину. «Ты не знаешь, почему сыновьям обычно разрешают все, а дочерей воспитывают как монахинь?» «Это неправда», вмешалась мама. Мы тебе тоже многое позволяли». «У меня братьев нет», — пожала плечами Нина. «Сравнить не с чем». «Я думаю, Вовка реально влюблен, уверенно добавил отец. «А его невеста?» — усмехнулась я. «Она влюблена в нашего Вовку?» Мама предпочла промолчать, а папа тихо умыкнул из таза абрикос и отправился вместе с пупсиком обратно под дерево. «Я люблю своего придурка братца и желаю ему счастья», — тихо сказала я. «Вот и все. Я знаю», — отозвалась мама. И мы продолжили каждый заниматься своим делом. Я завтракала, а мать проводила свой мастер-класс для Ниночки. Бутерброды оказались невероятно вкусными. Чай необыкновенно ароматным, а запахи фруктов сделали это утро практически идеальным. Как ни пыталась я вспомнить, почему предпочла большой город, тихому уюту маленького приморского городка, так и не смогла. Мегаполис проигрывал ему по всем статьям. Сад, пение птиц, ароматы цветов и шум моря вдалеке — просто рай. Но этот наполненный красками и запахами час был лишь затишьем перед настоящим весельем. В обед в наш дом ворвалась толпа голдящих родственников Наташи. Мы вышли встречать их в коридор. «Знакомьтесь, это мои мама с папой», торжественно объявила невеста. «Мама Лариса Александровна, папа Тимофей Львович. Будущие родственники обнялись с моими родителями. Это моя двоюродная сестра Оля, а это ее сын Жорик. Он спит. Указала Наташа на рыжеволосую женщину с ребенком на руках, а когда все ее поприветствовали, пропустила вперед двух крепышей с недовольными лицами. А это мои брат с сестрой, Миша и Митя, они хорошие ребята и будущие великие артисты. Дети синхронно отвесили присутствующим по легкому полупоклону. Ух ты, здрасте, сказал мой отец. А это пискнула Ниночка, когда какой-то мужчина внес в дом духовой инструмент. «А, это тромбон. Митя играет, а Маша у нас танцует чечетку, радостно воскликнула Наташа. «Ребята обязательно исполнят для вас свои номера. Уверяю, вам понравится. Они у нас настоящие таланты». «Да я не про трубу», — пробормотала Нина, глядя снизу вверх на двухметрового черноглазого красавца, держащего в руках инструмент. «А, это Гришка», — сияя представил гостям мой брат. «Лучший друг моей Натуси. Прошу любить и жаловать». Он принял из его рук тромбон, и Гришка, косая сажень в плечах, бросился пожимать руки всем присутствующим. «Очень приятно», — промямлила Нина, когда лучший друг невесты вдруг наклонился и поцеловал ее ладонь. «Ой, ага», — подтвердила я, когда он коснулся губами моей ладони и обворожительно улыбнулся. «Ой, а вы кто, дядя Степа?» — удивилась бабушка, подставляя и свою руку. Мужчина любезно наклонился и поцеловал ее хрупкую, сухонькую ручку. «Для вас могу быть с кем угодно», — низким голосом произнес он. Бабушка тут же растаяла, а мама поспешила протянуть ему и свою ладонь. «Светлана!» — кокетливо хихикнула она. «Дмитриевна», — добавил мой отец, оттесняя ее и протягивая свою руку великану, «а я, Сергей Анатольевич, рад знакомству». «Натали много рассказывала о вас». Решительно пожал Григорий его ладонь. «Для меня честь быть здесь с вами». добрось да брось!» — Вовка шарахнул его по плечу. Ему едва не пришлось подпрыгнуть, чтобы сделать это. «Меньше официоза, дружище! Здесь все свои!» «Вы проходите, проходите!» — обратилась мама к гостям. «Сейчас будем обедать!» А Нина оттащила меня в сторону и осторожно шепнула. «Вот скажи мне, подруга!» Она проводила взглядом всю процессию и, конечно же, крепкую задницу Григория. И зачем тебе Вовка, когда рядом есть вот такой лучший друг, а? Не знаю, ответила я. Наш Володька явно проигрывал внешне на фоне такого двухметрового красавца Гришки. Я готова отдать руку на отсечение, что у них что-то было с Наташкой. Было или есть? сказала я, наблюдая, с каким восхищением невеста смотрит на своего любимого друга. Ой, а какой у вас рост, Гришенька? спросила бабуля, когда он галантно взял ее под ручку, чтобы помочь дойти до гостиной. «Один метр девяносто семь сантиметров», с гордостью ответила за него Наталья. «Ого!» — удивилась бабушка. «Точно что-то есть», — прошептала мне на ухо Нина.